Глава восьмая «Христом Богом клянусь, я не виноват!» Директор Ломбарда старательно размазывал слезы и сопли по лицу. «То есть просто клянусь? Ведать не ведаю, чьи это деньги. Оболгали меня, гражданин-следователь. Милиционер вот там сидел, охранял. Разве же я мог мимо него что пронести?» Генрих Францевич Лессер происходил из эстонских немцев. Империалистическую войну закончил прапорщиком. С революцией перешел на сторону красных. Вступил в партию большевиков. Под десной был ранен в голову и с тех пор носил очки. Лицо старший следователь имел невыразительное. Глаза за стеклами очков, блеклые и неподвижные. Верхняя губа была изуродована. От этого всем, кого он допрашивал, становилось только неуютнее. Лессер сидел за столом напротив директора ломбарда. Вертел карандаш в руках. И казалось к тому, что говорил допрашиваемый, почти не прислушивался. «Да поймите вы, нет возможности каждый день в банк сдавать. Я уж с ними договорился, ценности сдаём, если в золоте или камнях. А что поплоше, так не навозишься». «Ты мне, гражданин Фейгин, Ваньку не валяй», — равнодушно сказал Лессер. «По инструкции, все, что больше пятисот рублей, должен сдавать. Чьи это деньги? Себе припрятал?» «Нет, гражданин следователь, и в мыслях не было!» Казалось, допрашиваемый сейчас расплачется. Толстые губы дрожали, как и руки, сложенные на объемном животе. «Не понимаю я, о чем вы? Да хоть кассира спросите, он же отвечает материально!» Лестер открыл папку. «27 316 рублей. 128 золотых царских червонцев. Ожерелье гражданки Конторович, которое, как она утверждает, стоило 10 тысяч». «Но вы ей лично отдали всего полторы». «Брешет!» — толстяк всплеснул руками. «Пусть квитанцию покажет. Ничего я никому не отдавал». «Золото в слитках. Почти сто граммов. Камушки разные. На тридцать тысяч рублей». Все, все это не моё!» — директор ломбарды вытер потный лоб рукавом. А говорили? «Конечно, не твое. Лессер набил трубку душистым английским табаком. Раскурил. Делал он это медленно и со вкусом. С каждой секундой и каждым клубом дыма Толстяк все больше оплывал, вжимаясь в стул и бледнел. «Ценности эти государства уже конфисковало. Как и то, что у тебя дома нашли, в стене спрятанное. А где лежит остальное, ты мне расскажешь». Толстяк закивал, всем видом давая понять, что обязательно расскажет. Лицо его от усердия налилось красным. Дыхание стало прерывистым. Он приподнялся. пытаясь разорвать воротник стул покачнулся и упал на пол вместе с допрашиваемым лестер подождал несколько секунд потом поднялся из-за стола подошел к директору который лежал закатив глаза пнул его ногой притворяться вздумал эй конвой быстро сюда тащите его к доктору и чтобы глаз не сводили если помрет всех вас за соучастие посажу ясно старший следователь подождал пока вынесут обвиняемого От души затянулся, выпустил струю дыма. С самого начала, как только у открытого сейфа в ломбарде нашли мешок с ценностями, было понятно, что Самуил Фейген жулик и вор. Должность такая, ничего не поделаешь. Но тут как искать тех, кого этот директор ломбарда обокрал? Понятно, что давал под залог мимо кассы, потом продавал в втридорога и разницу клал в карман. Хорошо клал, почти сто тысяч положил. За те полтора года, что работал, только потерпевших-то нет. Кроме Эммы Конторович, жены Непмена, владельца артели, мебель и шляпки. Та вцепилась в ожерелье, словно собака в кость, скандалить будет. Но это уже не его забота, а прокурора. А Непмана этого надо потрясти, раз ожерелье закладывают. Значит, плохи у них дела семейные, глядишь наговорят друг на друга. Казалось бы, есть в этом деле и жертвы, и грабители. Но и их тоже фактически не было. Были два трупа, которые сейчас лежали в морге. Одного из них Лестер ловил два года назад и даже посадил. Но вышел супчик на волю. Он холодный теперь и бесполезный. С трупами не поговоришь, второй раз не посадишь. Был еще третий труп. Милиционера. И был третий грабитель. Только его в ГПУ забрали. Как только личность установили, Политкевич сказал, что это их кадр. Еще тот, кто их обнаружил. Травин Сергей Олегович. Начальник окрпочтам-то, уже допрошен, показания свидетелей его слова подтвердили. Молодец и герой. Не побоялся против вооруженных бандитов пойти. И Караульного предупредил, но тот дурак не поверил. Или же этот Травин – соучастник. Доказать пока не получилось, пришлось отпустить. Но ничего, не денется никуда. Все виновны в той или иной степени. Если он, Лессер, будет уверен, что Травин в этом преступлении замешан, то выведет на чистую воду. Следователь протёр очки носовым платком, аккуратно закрыл папку, завязал веревочки бантиком. Был во всем этом несомненный плюс. Его часть работы практически сделана. Ценности не украли, а наоборот, передали государству. Вора нашли. Если сознается, суд его к пяти годам приговорит с конфискацией. Не сознается, то к десяти. Вдруг помрет, дело закроется. А что тот, кто своих пришил, на свободе гуляет? Так это недолго. Сколько веревочки не виться, все равно или здесь, в его кабинете, окажется или сгинет навсегда. В идею перевоспитания преступников Генрих Францевич решительно не верил. Травин все больше верил в то, что добрые поступки приводят к неприятностям. Следователь, который его допрашивал, казалось, подозревал Сергея в ограблении больше, чем того ломщика, которого он скрутил. К остальному у Травина претензий не было. Свидетелей, включая Караульного, допросили. Показания со словами Сергея слечили. Криминалист тоже время тянуть не стал. Выдал заключение и по трупу милиционера, и по следам на земле. Так что уже в 10.15 утра пятницы его отпустили. Лиза думала, что он остался у Черницкой, так что с этой стороны все было спокойно. Докторшу допросили утром прямо в присутствии Травина. Устроили мощную ставку, и не сказать по ее виду, что обеспокоилась. Не повышая голоса и почти без эмоций, рассказала, как сходили в кинотеатр, как до больницы доехали и во сколько это произошло. Единственный, кто обеспокоился, так это дворник, обнаруживший утром у себя в комнате мотоцикл. Но и с этим разобрались. Сергей занес ему бутылку самогона, купленную у соседа, и теперь мог оставлять свой транспорт в Дворницкой хоть каждый день. «Хорошего человека редко встретишь». Дворник сначала помог поменять колесо, и только потом опробовал подарок. «Вот кинут гривенник, или полтину, да пусть даже рубь, но разве в этом есть душа, смысл внутренний, экзистенциальность? Нет, вот что я тебе отвечу. Как есть оно, деньги, тлен. А тут сразу видно, уважение человек проявил, ну и мы с кисточкой». Мотоцикл Сергею был необходим. 12 километров от дверей почтамта до Моглинского отделения можно было доехать за 2-3 часа на служебном транспорте, который развозил письма и газеты по ближним районам и представлял собой телегу с впряжённой в нее неторопливой лошадью. связь грозилась выбить в Москве для почтамта автомобиль АМО F-15, но каждый раз фонды оказывались исчерпаны. Личный транспорт позволял добраться до Моглина за 10 минут. Рай почта обслуживала не только полторы тысячи жителей Моглина и близлежащих деревень, но еще пограничников, таможенников и строителей. В ней же находилось отделение госбанка, где таможенный пост держал наличность. В отделении работало 14 человек: пять почтальонов, три сортировщицы, четыре кассира, телеграфист и начальник Грунис. Лидия Тимофеевна. Возьми, к примеру, случай. Командир кавалерийского полка Локтев ждал письмо из наркомата по военным и морским делам, отправленное по недоразумению обычной почтой. А получил его торговец Локтев с Пяточной улицы. И это не в первый раз. А что я могу сделать? Грунис – худощавая женщина лет сорока, в кожанке и с вечной сигаретой в зубах. Смотрела на траве прямо и без смущения, сложив руки с небрежно обстриженными ногтями на столе. «Фельдсвязь мне не подчиняется». «Вон, выйди, глянь. Сидит каждый день новый. Письма разбирает. Контру ищет. А у меня бабы деревенские. Хорошо, что читать умеют. Локтев? Значит, Локтев. Она, может, его с детства знает. Вот и отнесла. Не беспокойся. Я ее уже прописочила. В следующий раз и адрес будет смотреть. Ты мне лучше скажи, когда этот бардак закончится? Мы тут и банк, и почта, и милиция. Вон, кассир. Хлыч городской. К девкам моим пристает. А ему и слова не скажи. У него свое начальство». «Лида, ты же комиссаром была, в атаку бойцов поднимала. Неужто с одним хлюпиком справиться не можешь?» «Не могу». Женщина вздохнула. «Я бы к стенке его поставила, но у нас законы советские, что всякую мразь не трожь, а он гнида, законов не нарушает. В общем, увольняюсь я, товарищ Травин. Пусть окросвязь мне замену ищет. На завод пойду, или в горхоз, или на машино-тракторную станцию». «Значит, сдашься?» «Ну а что делать, Сережа? Не тяну я! Бумажки эти проклятые! Хоть тресни, не понимаю я в них!» «А ну оставить нытьё, товарищ полковой комиссар!» Тихо сказал Травин. «Хочешь увольняться, иди! Циммермана на твое место пришлю!» «Ух, хорошо мозги прочищает!» Груня затянулась, раздавила окурок пепельницы. «Прямо как ком-дива нашего услышала! Твоего Семена тут сожрут и не подавятся! Ты чего расселся? Инспекцию будешь проводить!» Или чаи гонять приехал?» «Так нет чая», — слегка растерялся Сергей. «Потому что тебе, товарищкам взвода, он не положен. Все, по-бабски поныть хотела. А и в этом от тебя толку нет. Пошли». Она встала, затянула на поясе ремень с кобурой. Отделение занимало одноэтажное здание с мощным подвалом. На первом этаже после общего зала с тремя окошками и столом для упаковки посылок. Коридор расходился комнатами и заканчивался лестницей вниз. Возле нее на табуретке сидел красноармеец. При виде Грунис он вскочил и вытянулся. Травин проверил журналы, вместе с другими послушал, что именно оторвет начальница кассира, если тот ее девочек хоть пальцем тронет. Подмигнул ошалевшему парню. Тот габаритами был не хлюпик, совсем. И девочки, которых Грунис защитила, скорее огорчились, чем обрадовались. «Вот так с ними надо». припечатала Лидия Тимофеевна, заходя в подвал. «Менять будем». Менять она собиралась не парня, а огромный металлический шкаф, стоящий рядом с входом. А с ним что? «Бумага из облсвязи пришла. Проверяют, надежный он или нет. Целую комиссию пришлёт. А какой он надежный, если я его могу кулаком открыть? Так что даже на порог их не пущу. Пусть сначала новый привозят». В подтверждение своих слов Грунис ударила по боковой стенке. Дверь скрипнула, появилась щель. Травин пошатал створку, та поддалась, открылась. «Откуда такое богатство?» В шкафу лежало несколько пачек денег. «Ты не смейся, тут в начале месяца все червонцами забито. Довольствие это для красноармейцев сначала сюда привозят, а потом растаскивают». Женщина недовольно сморщилась. «А мне отвечать, если что случится». От Грунец Травин выходил в хорошем настроении. Лидия Тимофеевна была женщиной строгой и ответственной. А что в почтовом деле поначалу плохо разбиралась? Так Циммерман свое дело сделал, процесс наладил, хоть и не с первого раза, а дальше сама справится. Он закурил, постоял на залитой весенним солнцем площади, подставляя лицо горячим лучам, а потом направился за покупками. В лавке все тот же продавец обслуживал красноармейца с тремя квадратами на синей петлице с черной окантовкой. Красноармеец, увидев значок на куртке Травина, уважительно кивнул и отдал честь. «Вам что, товарищ?» Продавец упаковал брюки в сверток, достал шпагат. «Обувь нужна по сезону». «Есть отличные штиблеты Витебской фабрике «Красный Октябрь». Опять же, фабрика «Спартак» представлена широко. Продавец завязал бантик на свертке, протянул красноармейцу. «Смотрите пока на полке. Сейчас я товарища отпущу». Травин подождал, пока красноармеец выйдет и оставит их с продавцом наедине. Приподнял ногу, показывая ботинок. Достал из кармана две картонки, на которых были обведены карандашом контуры стоп. Протянул продавцу. Сандали летние, ботинки легкие. И на злякать, И мне что-то на работу ходить понадежнее. Будет сделано. Продавец кивнул и вернулся с семью коробками фабрики, скороход. Я вас помню. И мотоцикл ваш. Товар тот же, только немного подорожал. За все 80 рублей. Сергей протянул четыре бумажки. «Есть отличные кожаные куртки. Старые производства. летные. Продаем по семь червонцев. Для вас всего пять. Потому что размер не ходовой». «Три». «Четыре». Сговорились. Трайвин отсчитал еще четыре бумажки, запечатанные с одной стороны. «Краги есть?» Краги стоили 5 рублей и были очень хорошего качества. Сергей взял две пары для мотоцикла. «Покупайте сейчас», — посоветовал продавец. «Слышали, в Москве и Одессе уже карточки ввели. У нас медленно товар разбирают, только потому что с деньгами у населения туго. За счет военных спасаемся. А у них свое обмундирование. Что-то осталось, но вот брюк нет и белья. На складе закончились, а новые не везут». «Совсем?» «С каждым месяцем все хуже». Продавец понял, о чем речь. «Боюсь, скоро закроемся». Сергей с сомнением заглянул в бумажник. Деньги он взял почти все, что оставались. Зарплата ожидалась только через три дня. В бумажном отделении лежали 34 рубля. «Платье и пальтишко возьму», — решил он. «Детские, на 145 сантиметров». «Четыре фута и девять дюймов. Возьмите два платья, хуже не будет. В крайнем случае продадите за ту же цену». А пальто отличное, не очень модное, но сшит хорошо. Я сейчас покажу. Травин согласился, отдал еще двадцать три рубля, подождал, пока продавец все упакует, засунул свертки и коробки в мешок с лямками. На пороге появился деревенского вида мужичок в косоворотке и потертом пиджаке, и продавец устремился к нему. Что желаете, товарищ? Портянки, валенки, может туфли из парусины на летний сезон? «Последний писк моды, не пожалеете!» На переезде пришлось остановиться и ждать, когда товарный состав пересечет автомобильную дорогу. Вместе с ним стояли несколько подвод и один грузовик, в кузове которого сидели красноармейцы. «Один за одним шастают!» Дежурный по переезду, дедок лет шестидесяти, неодобрительно мотнул всклокоченный бородой в сторону состава. «Спасу нет!» Кто-то всю страну вывозит. Где? Да. А раньше? Заинтересовался Травин. Раньше-то раз в три-четыре дня. Да литерный. Тот быстро шмыгает. А теперь еще раз в два дня. А то и каждый день. Почитай месяц уже. Этот вроде едет, бывает остановит наши-то и рыскают. Мол, товары контрабасные везут империалисты. Даже случаем находят что, а то и нет. Да, беспорядок. Через 10 минут последний вагон проехал переезд. Скопившийся транспорт двинулся по своим делам. Сергей тоже заторопился. Теперь, когда с текущими делами он разобрался, предстояло вернуться к другим, более важным. Справиться у Матюшина, как идут дела с получателями почты. Договориться с Черницкой об очередном свидании и узнать, кого он сдал наряду ГПУ. Политкевич ковырялся в пачке, пытаясь выудить последнюю папиросу. Она упала на дно в распор и никак не поддавалась. «Да чтоб тебя!» – выругался он, смел пачку и бросил в корзину. За окном стемнело. У противоположной стены, привязанной к стулу, сидел Сомов. Синяков на его лице прибавилось. Рубашка была порвана, обнажая косые полосы, которые уже начали синеть. Сломанная рука опухла и потемнела. Рядом стоял боец ОГПУ, держа в руках сплетённую из кожи дубинку. Еще добавить, Вацлав Феофилович? Вот ведь паскуды твердит одно и то же». «Нет, давай в камеру его. Пусть снова доктора смотрят, гипс новый наложит. И проверь, подъехали ли из-за дмот и суда». Боец открыл дверь, свистнул, тут же появились двое конвойных. Развязали Сомова, подхватили под руки и потащили. Митрич не сопротивлялся. Его ноги волочились по полу. «Ждут вас, товарищ начальник!» «Хорошо». Политкевич встал, одернул гимнастерку, поправил знак почетного работника ВЧК ГПУ, подхватил кожаную папку и вышел из допросной. На втором этаже штаба девятого погранотряда его ожидали инспектор Угро, Семичев и старший следователь Лессер. «Ну что, товарищи?» Начальник оперсектора сел во главе стола. Дела наши плохи. Доказательств того, что это Сомов убил ребят Миронова, до сих пор нет. Криминалисты и ваши, и наш говорят, что ножики не те. Мы уж его спрашивали, гада этого, и спиртом напоить пытались, чтоб язык развязать. Твердит, как заведенный, что дружки подбили на ограбление, а до этого он как ангел был из домов по гранатряд и обратно. Так что Семечев пока что забирает его себе. на время проведения следственных действий. Пусть посидит, подумает, что мы ему поверили. Может, разболтает чего. Товарищ Лессер, возражение есть? Может, сам хочешь с подозреваемым поработать? Нет. Лессер потер изуродованную губу. Я считаю, сейчас допрос ничего не даст. Надо подноготно его вызнать. Если он здесь сейф вскрыл, а сделал он это ювелирно, то значит, раньше уже этим занимался. Разошлем ориентировки. «Пусть его в адмотделах в других областях посмотрят, да по делам проверят. В Ленинграде запросим по месту работы». «Уже месяц как разослали», — вздохнул Семичев. «Нет на него ничего, не светился нигде этот Сомов. И пальчиков его нигде нет, значит, не попадался ни разу. А сейф он мастерски вскрыл, почти без царапин. Может, за границей промышлял?» «В североамериканских Соединенных Штатах, прямо оттуда к нам приплыл». чтобы обеда по лесу разносить. Не говори чепухи, где-то здесь он был, в крупных городах. В заявлении писал, что трудился в Самаре, в артеле. Только в Самаре о нем не слышали ничего. И в артеле этой о нем не слыхивали. Под это дело сейчас и остальных проверяем. Удружил нам этот Сомов. В общем, агенты твои, как там их фамилии? Прохоров и Юткевич. Прошлепили они этого гада. Сам-то понимаешь, что они натворили? За проступки свои и своих людей я перед своим начальством отвечу. Хочу напомнить тебе, товарищ Семичев, что на органы ГПУ возложено оперативное руководство милицией и уголовным розыском. Так что твое начальство – это я. Или тебе совет народных комиссаров не указ. Если твои агенты Контру проморгали, отвечать будешь вместе с Родзянским, и я с тобой заодно. Приедет сюда особо уполномоченный, из полпредства, мало нам не покажется. Семичев нахмурился. Глаза его забегали. Ты, Вацлав, коней-то попридержи. Я с них вины не снимаю. Да, виноваты. Расслабились. Но с кем не бывает. Уволить к чертовой матери из органов. И чтобы с волчьим билетом. Пусть вагоны разгружают, если головы нет. Хотя, Генрих Францевич, по какой статье их можно посадить? По 111 -й. Не раздумывая, ответил следователь. Судья даст год максимум. Никто, кроме бандитов, не пострадал. Вот если бы жертвы были среди граждан, ну там дворник, например, так они его только напоили, не до смерти. А это ненаказуемо. «Ты товарищ Политкевич?» расстроился Семичев. «Так до расстрела договоришься». «Ладно, погорячился. Но ты подумай, Захар, какой случай удобный. Вина-то на них все равно, искупить должны. Так что давай вот что сделаем. Предлог задержать их есть. Сажаем обоих к Ксомову в камеру». Чтобы зубами из него правду выгрызли. Прохоров у тебя вроде парень боевой. Пусть давит эту гниду. А Юткевич будто заступится. Так Сомов ему все и выложит».